«Метет», — сказал Атраковский. Рядом в операционной шла операция. Там ярко горел свет, на матовом стекле возникали силуэты. «Пехоте сейчас в окопах хуже нет воевать зимой. И весной тоже», — Третьяков засмеялся. «Нам еще повезло». За окном в сплошной метели что-то смутно мерещилось или раскачивалось, как тень. И оба они в своих госпитальных халатах отражались в стекле изнутри. «Вы даже не понимаете, как вам повезло», — сказал Отраковский. «Все меры везения — это защитное свойство молодости, не все понимать. Одно слово стоило сказать, одно только слово. «Даже не сказать, молча согласиться, и вся ваша жизнь...» Он говорил, не меняя выражение лица, одними губами. Со стороны никто бы не определил, что он говорит. Смерть в бою покажется прекрасной по сравнению с бесчестьем. А Третьякова вдруг сжала в душе, как это испуга, спросить его про отца. А Драковский мог знать, чего не знают другие. Но не спросил, побледнел только. Отец его ни в чем не виноват, он знает. И все равно, когда касалось отца, он на себе чувствовал позорное пятно и пустоту, вокруг себя возникавшую. Из операционной выскочила сестра в белой марлевой косынке. Стук-стук-стук каблуками пробежала по коридору за окном мило как в целом мире глава 13 в тот вечер когда они стояли у окна в коридоре А за окном милое и теплым казался желтый электрический свет в матовых стеклах операционной, и выскочившая оттуда сестра пробежала по коридору в белом халате. В тот вечер ампутировали ногу артисту местного театра. Они еще стояли, когда его вывезли оттуда, и прошел по коридору хирург, сдержанно возбужденный, профессиональным взглядом глянул на них — а потом в марле вынесли отрезанную ногу. Она была согнута в колене и без стопы. Артист этот с бригадой артистов ездил на фронт выступать перед бойцами и командирами был ранен при бомбежке. Никто из офицеров, лежавших с Третьяковым в палате, ни разу за всю войну не видел артистов на фронте. Они приезжали и выступали, но где-то там, на аэродромах, на фронтовом тылу, который для этих офицеров, тем более для бойцов, был почти такой же дали как тыловой госпиталь. Артисты всюду потом говорили, что побывали на передовой, сами в это верили. Возвратясь в подаренных белых дубленых полушубках, расхаживали фронтовиками перед своими товарищами, которые оставались здесь и не побывали, о фронтовикам все это смешно было слушать. И потом, наверное, про то, как артисту отрезали ногу, рассказывалось в госпитале больше со смехом, словно и в самом деле было что-то смешное в том, что человек потерял ногу. в общем младший лейтенант, если разобраться, тоже всего-то успел доехать до фронта и ни разу по немцу не выстрелил вверх. Но все понимали и жалели его, навсегда загубленного войной. В общем в счете войны, когда самолеты и на фронте бомбят, за фронт летают, должны быть, и таких-то даже и до фронта не доехал. Все это понятно, и общий счет и неизбежность таких потерь понятно, пока речь про кого-то, и эта потеря не ты сам. А Гошу, наверное, легче было бы, если бы хоть знал, что не напрасно, что хоть успел что-то совершить. Недели через три под самый Новый год пришли в госпиталь местные артисты с концертом.